Глава 4. Что произошло? Ольга озиралась вокруг. После сегодняшних событий её уже мало что могло шокировать, но залитый кровью пол, два мёртвых тела, Диана, стоящая посреди холла с окровавленными руками и перекушенным от ужаса лицом. Существа, что преследовали их, стояли под окнами и дверью. Они чудом ускользнули от их порождений. Однако это была лишь временная отсрочка. К тому же тут, внутри, тоже творился ад. Нужно было двигаться дальше. Нельзя здесь оставаться. Скоро твари проберутся внутрь. Но им всем требовалась хотя бы короткая передышка. «Почему ты не открывала дверь?» Ольга спрашивала, понимая при этом, что Диана не ответит. Матвей осторожно приблизился к лежащим на полу. Тела были неподвижны. Он присел на корточки рядом со Светланой. «А она?» — Вера Ивановна не договорила. «А Не оборачиваясь, Матвей сказал, «Сейчас посмотрю. У неё раны, на шее, на груди, как будто целый кусок вырван». Вера Ивановна охнула, пытаясь увести Диану от тела матери, но та словно вросла в пол. Рядом со Светланой лежала женщина в рваных вельветовых брюках и окровавленной блузке. Тело и лицо её было из Кромсона, голова почти отделена от туловища. «Кто она? Администратор, одна из горничных, может, бухгалтер? Зачем приехала сюда?» чтобы умереть. Ольгу мутила от запаха крови. Она отвернулась от тела Светланы и неизвестной женщины, не в силах уже смотреть на смерть. Но взгляд ее уперся в большие, неприкрытые шторами окна. В одной из них пытались пробраться изуродованные огнем мертвецы. Они стучали и слепо шарили ладонями по стеклу, словно не соображая, почему не могут преодолеть эту преграду. Перед вторым окном стояли навы. Женщина, Мальчик и девочка. За ними угадывались и другие силуэты. Кем они приходились друг другу в земной жизни? Скорее всего, перед Ольгой стояли мать с детьми. Короткие детские жизни рано прервались, чтобы продолжиться вечной ночи. Безмолвные, с бледными лицами, бескровными губами — И опущенными вдоль тел руками они смотрели прямо на Ольгу, черными провалами глаз. На долю секунды ей захотелось открыть окно и впустить их, прекратить бессмысленные сопротивления, которые все равно кончатся смертью. Они проиграют, и мне выбраться. «Что ты делаешь?» Кто-то резко дернул Ольгу за руку, чуть не вывихнув ее. Непонимающая, растерянная, она смотрела на Ивана Александровича. «Ты чуть не открыла окно!» — слабым голосом проговорил он. «Но как же...» — она умолкла, обнаружив, что и в самом деле стоит совсем рядом с окном. Когда она успела подойти так близко? «Не смотри на них! Не смотри им в глаза! Видимо, они могут как-то воздействовать на людей!» Иван Александрович подошел к окну и опустил жалюзи. Ольга сделала то же самое, закрыла и второе окно. Опуская металлические шторы, она успела заметить, что к обгоревшим монстрам присоединилось еще одно чудовище. Неужели это она? Ольга быстро оглянулась. Вера Ивановна, к счастью, не успела увидеть, что тьма уже вернула Ирину к мрачному подобию жизни. Пожилая женщина, обняв за плечи Диану, стояла рядом со склонившимся над Светланой Матвеем. «Она еще жива!» – воскликнул он. «Ей слабый пульс!» «Что?» – Ольга подбежала к Матвею и остальным. «Мама!» – Диана вырвалась из рук Веры Ивановны и бросилась к матери. «Мама!» «Я сразу не заметил. Врачей среди нас нет, так ведь?» полуутвердительно проговорил Матвей. «Можно поискать аптечку». «Тут должен быть медпункт. Надо как-то остановить кровь». «Помогите ей, чтобы встали, мама!» Все говорили разом, слишком растерянные и напуганные, чтобы предпринять что-то. «Время уходит», — сказал Иван Александрович. «Если мы хотим спасти Светлану, надо доставить её в больницу». «Нужно найти комнаты сотрудников. Ключи от машин наверняка отыщутся там», — предположила Ольга. «Может, кому-то пойти поискать?» Матвей поднял Светлану на руки. «Мы не будем разделяться. Здесь оставаться нельзя. Слишком близко от входа. Идём все вместе». Ольга взяла фонарь. «Я пойду первый». Иван Александрович на этот раз был замыкающим. Вера Ивановна бережно поддерживала новую подопечную. Диана шла медленно, ее качала из стороны в сторону. Время от времени девочка звала мать, но та, конечно, не могла откликнуться. «Не забудьте факел», — напомнил Матвей. Когда они вошли внутрь, пришлось его затушить. Из трех штук, что они смастерили, остался только один. «Целый вечер ношу женщин на руках», — мельком подумалось Матвею. Без оружия и фонаря он чувствовал себя незащищенным. Их поредевшая процессия выбралась из холла. Коридор разветвлялся направо и налево. Ольга, почти не отдавая себе отчета, повернула вправо. Говорят, когда перед человеком стоит выбор, куда идти, он непременно подчиняется правилу ведущей руки. Ольга была правшой. Пара шагов, и перед ними оказалась неприступного вида деревянная дверь с надписью «Служебное помещение. Только для сотрудников». «Отлично!» — пробормотала Ольга и толкнула ее. «Сейчас она шагнет туда, в темноту, а существо из загробного мира, которое давно поджидает там, набросится на нее. И... и никто не вышел. Коридор впереди был пуст. Ольга чувствовала, как бешено колотится сердце. Крепче сжала влажными ладонями фонарь. Проверила нож на поясе. «Не будь дурой», — сказала она себе. «Если бы там кто-то был, давно уже напал бы на нас, как та тварь, что и двойню убила Светлану». Когда все оказались в коридоре, Иван Александрович закрыл за ними дверь. Повезло, что изнутри она запиралась не на ключ. Его ведь могло в замке и не оказаться. В этот момент из холла раздался звон битого стекла. Диана истошно завопила. Ольга невероятным усилием воли сдержала крик. «Они сейчас будут внутри», — Вера Ивановна старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал. «Всё хорошо, не бойтесь, дверь закрыта, они до нас не доберутся», — сказал Иван Александрович. Ольга посветила фонарём впереди себя и увидела в конце коридора двустворчатую дверь, а над нею надпись «Выход». Видимо, дверь была заперта изнутри, иначе твари уже бродили бы по коридору. «Мы сейчас выйдем на стоянку. Давайте, быстро!» Она устремилась вперёд. «Ключи от машины нужно найти. Вы что, забыли?» Ольга вдруг ощутила безотчётную злость на Матвея, который спустил её с небес на землю, словно это он был виноват в том, что они не могли сразу же уйти. «Прошу прощения», — сквозь зубы проговорила она. По обе стороны от них находились двери. И Ольга почти бегом двинулась по коридору, дергая их и на ходу читая таблички с надписями вроде «Бухгалтерия», «Дежурный администратор», «Директор». Большинство, кроме той, где полагалось бы дежурному, еще одной без таблички, оказались заперты. Ольга забежала в открытые комнаты, но быстро выяснила, что люди еще не успели их обжить. Ящики столов и полки шкафов были пусты. «Ключи могут быть где угодно», — в отчаянии сказала она. «Что нам делать? Взламывать замки и обыскивать все комнаты подряд?» Рядом с выходом обнаружилась лестница на второй этаж. «Там, скорее всего, жилые комнаты для персонала. Мне кажется, нужно пойти наверх», — сказал Матвей. «Больше шансов, что люди оставили ключи от своих машин вместе с другими личными вещами. Там, где им предстояло жить». «Пожалуй, да», — согласилась Ольга. Но всем вместе толпой ходить по комнатам нет смысла. Кому-то надо поискать ключи, кому-то остаться здесь, внизу, со Светланой. А как найдём, побежим на стоянку». «Вы говорили, нельзя разделяться», — напомнила Вера Ивановна. «Теперь все они стояли возле выхода, близкого и пока недосягаемого». «По-другому никак, вы же понимаете?» Матвей бережно опустил Светлану на застелённый ковровой дорожкой пол. «Иван Александрович, вы втроём оставайтесь тут, с ней, а мы с Ольгой обыщем комнаты. Так будет быстрее». Не тратя больше времени на разговоры, Матвей и Ольга побежали на второй этаж. «Мы скоро. Если что, кричите». «Если и двери заперты?» — спросила Ольга, когда они поднимались по лестнице. «Придётся ломать», — сказал Матвей. «Вряд ли они обиты железом. Скорее всего, обычные, межкомнатные». Длинный коридор второго этажа был пуст. Ольга толкнула первую дверь, и та распахнулась. «Я посмотрю тут, а ты иди дальше. Будь осторожна». Сами того не заметив, не сговариваясь, они перешли на «ты». Перед Ольгой было небольшое помещение, похожее на гостиничный номер. У стен стояли две кровати. На одной из них лежала дорожная сумка. Рядом были разбросаны вещи. Возле окна валялся опрокинутый стул. На полу была лужа крови. Девушка представила себе, что тут могло произойти. Человек разбирал вещи, когда на него или на неё напали. Обойдя лужу, Ольга приблизилась к кровати, но потом заметила, что на столике у изголовья лежит дамская сумочка. Значит, всё-таки это была она, а не он. Женщина. Из коридора донёсся грохот, и Ольга подскочила на месте. «Это я, не бойся! Пришлось выбить дверь!» — крикнул Матвей. «Ясно», – сдавленно ответила она, с трудом переведя дыхание. В сумочке из мягкой светлой кожи обнаружился паспорт. Открыв его, хотя никакой необходимости в этом не было, Ольга прочла фамилию и имя – Севаева Ирина Олеговна. С фотографии строго смотрела красивая кореглазая девушка, которую они повстречали сегодня и не смогли спасти. На ум пришло, как Ирина, потеряв человеческий облик, в эту самую минуту, с трудом волоча свое мертвое истерзанное тело, шаркает по холлу, там, внизу, и вместе со своими убийцами пытается добраться до бывших товарищей. Ольга захлопнула бордовую книжечку и бросила обратно в сумку. Ключей от машины не обнаружилось. Она выбежала в коридор, навстречу ей шел у Матвей. «Пусто. И у меня». Следующие две двери оказались не заперты, и они, разделившись, зашли в комнаты. Ольге не повезло. Мужчина, который поселился здесь, успел разложить свои вещи. Но ни визитницы, ни барсетки с документами, ни портмоне, ни ключей, ничего подобного в комнате не было. Возможно, он предпочитал носить все важное с собой, либо же оставил в кабинете, который занял. «Нашел!» Матвей появился в дверях, победно вскинув руку, в которой были зажаты ключи. «Слава богу! Будем надеяться, машина заправлена и не сломана. Вряд ли человек стал забираться в горы с пустым баком, зная, что заправок на пути нет». Матвей вдруг улыбнулся. «Кажется, впервые за весь этот жуткий вечер». И Ольга подумала, что улыбка у него чудесная, обаятельная, открытая. «Самый подходящий момент, чтобы запасть на парня!» — одернула она себя и улыбнулась в ответ. «Это Ауди», — проговорил он. «Повезло. Мог быть и мотоцикл». Она хотела сказать, что автомобиль может оказаться двухместным, но не успела. Снизу раздался крик. «Боже!» — их вынесло в коридор, и они помчались к лестнице. Крики не прекращались, Матвей и Ольга слетели вниз, почти не касаясь ступеней, чудом не переломав ноги. «Нет, нет!» — Диана плакала и билась, вырываясь из рук Веры Ивановны. Иван Александрович стоял рядом с ними, явно не зная, что предпринять. «Что с ней? Что такое?» Светлана умерла, — тихо проговорил старик, и Диана зарыдала еще громче. «Не знаю, когда это случилось?» тонким ломким голосом сказала Вера Ивановна. «Девочка сидела возле нее, я наклонилась, потрогала. Пульса нет. Не может быть, мама!» звала Диана, цепившись в руку матери. «А эти существа уже возле двери в наш коридор». Вера Ивановна сама чуть не плакала. «Они скребутся там! Мы слышали!» «Надо уходить! Быстро!» Матвей говорил отрывисто. Он пристально глядел на Ольгу, словно желая ей что-то сказать. И она тут же поняла, что... «Это может произойти в любую минуту!» Проговорила девушка, и он кивнул. «Что?» — встрепенулась Вера Ивановна. «О чем вы?» — Иван Александрович тоже догадался. «Неизвестно, когда она умерла. Нужно немедленно уходить». «Никуда не пойду без мамы! Вы все врете!» Истошно завопила Диана, срываясь на визг «Она жива! Она без сознания! Вы просто не хотите с ней возиться! Вы все уроды!» Матвей, стараясь не обращать внимания на крики, подошел к выходу. Двери, двери, как порталы в неизвестность, в очередной кошмар. Сколько их было сегодня, и никогда не знаешь, что таится за каждой. Но это, будем надеяться, уж последнее. Выставив перед собой фонарь, Матвей открыл дверь. Господи, пусть это будет дверь на стоянку, замолился он. Им повезло, так и оказалось. Матвей посветил перед собой. Огороженная невысоким забором территория, на которой стояли шесть автомобилей и мотоцикл, была пустынна. Девочка за его спиной не успокаивалась, продолжая выкрикивать ругательство вперемешку с просьбами. Матвей вскинул руку с ключами от автомобиля и нажал на брелок сигнализации Одна из машин послушно пискнула и моргнула фарами. «Есть!» — сказал Матвей. «Мы почти спасены!» Иван Александрович сжал его плечо. «Идемте!» «Я пойду один и подгоню машину прямо к крыльцу, так быстрее», — сказал Матвей. Он отдал фонарь старику, взял из его руки факел, чиркнул спичкой и, дождавшись появления огненной змейки, шагнул вперёд. Топор был при нём, но Матвей надеялся, что воспользоваться им не придётся. Пока никого из новообращённых мертвецов рядом не было, главное сделать всё быстро. Машина, которая была ему нужна, стояла недалеко — Размахивая по сторонам факелом, он спешил к ней, слыша, как Диана кричит. «Он сейчас уедет один! Кинет нас! Зачем вы его отпустили?» Вера Ивановна и Ольга говорили что-то, пытаясь ее утихомирить. «Вы с мамашей так бы сделали!» — с неожиданной злостью подумал Матвей. «Вы Ирину, бедолагу, бросили!» — вот и нужный автомобиль. Ауди оказался трёхдверный. Не успев задуматься, к худшему это или к лучшему, Матвей открыл дверцу. Факел пришлось потушить, но свет в салоне был замечательно ярким. Он быстро забрался на водительское сиденье, захлопнул дверцу. Какое восхитительное ощущение безопасности! И вставил ключ в замок зажигания. «Не заведётся сто процентов!» С неизвестно откуда взявшейся, но непоколебимой уверенностью подумал Матвей факел погас. О спичке он взять и не подумал. «Идти обратно придется через темную стоянку, или же Ольге придется бежать за ним, выручать». Короткое мгновение до того, как двигатель мягко заурчал, показалось ему вечностью. Автомобиль тронулся с места. Бормоча похвалы Богу и всем ангелам на небесах, Матвей вывернул руль и направил машину к крыльцу, на котором стояли четверо ожидавших его людей. Уже только четверо. Всем ли им суждено дожить до рассвета?